У Рэма было ощущение падения в бездну. Он уже жалел о своем решении отстранить Гонорию от командования. Не он ли сам говорил Баркхе о пользе демагогии? Разве не должен каждый руководитель вынимать голосу несогласных, чтобы задуматься о правильности принимаемых решений? Рэм разглядывал карту, выискивая хоть какие-нибудь признаки положительного исхода боя и гадая, где ошибся что сделал не так и какой аспект учения Примарха не учел. Он реагировал на каждое изменение, скурпулезно следовал новым доктринам, и все же прандиум вот-вот будет навсегда потерян. «Бросьте вперед тринадцатую», — сказал Рэм. Эта автоматическая память включила еще одно наставление Примарха. «Помогите семнадцатой и прикажите одиннадцатой перегруппироваться, чтобы обойти с фланга пожирателей миров». Наступающих на Тордонис. Пусть вступают в бой и удерживают их на месте. Сделано, отозвался Уров. велике восьмой группировки отойти к границе провинции Иксян, отрядом механиков и сапёром строить временные укрепления, добавил Рэм, когда очередные тактические данные поступили в его педантичную память. Схема исчезла, и он начал понимать, насколько уязвимы позиции пожирателей миров.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 Франдиум восстановится и станет краше прежнего. Поверь мне, чтобы уничтожить ее великолепие, одних мясников Ангрона недостаточно.